Доход от чеканки. В экономической истории Средневековья честность эквивалентного обмена уступает место насилию, другое наименование которого – внеэкономическое принуждение. Категорию эту используют где нужно и где не нужно. Иногда она прикрывает неумение разобраться в экономических отношениях, установить их объективный характер. Время. Рассмотрим частный пример того, когда ссылка на внеэкономическое принуждение оказывается несостоятельной. В описаниях проблем денежного обращения в древности и в средние века подразумевается само собой, что монеты чеканились из металлов, находящихся в государственной казне. Это не совсем так. Монетные дворы раннефеодальных государств работали зачастую на заказ, Стали штампы на металл, они как бы продавали гарантию доверия к качеству и количеству металла. Эта процедура напоминала учёт частного векселя в банке и относилась к своеобразным доверительным операциям. Тем, что существовал чистый доход от чеканки монет, вряд ли кого можно удивить. Покупная цена драгоценного металла практически всегда была для монетного двора ниже рыночной цены выпущенных монет не только на затраты чеканки, но ещё на некоторую сумму, которая ранее считалась чистым доходом государя, а теперь поступает в государственный бюджет. Хорошо известный величины чистого дохода от чеканки по средневековой Германии 1385 год. Нюрнберг. Доход составил всего 1,45%. Курфюрст Саксонский в конце 16 века брал 2-2,5%. Ленский монетный двор – 5%. 17 век в связи с 30-летней войной и сопутствовавшим ей денежным кризисом принес повышение чистого дохода от чеканки. В 1621 году в Дрездене он составил более 60% и до конца века серьёзно не снижался. Курфюрст Бранденбургский получал 50% дохода, а ранее скромный в своих отчетах курфюрст Саксонский 42%. Конечно, в сравнении с доходом 300%, который получали монетные дворы некоторых германских князей, такой доход выглядел небольшим. Несомненно, величина чистого дохода от чеканки в значительной мере, хотя и не полностью зависит от доступа к месторождениям драгоценных металлов, для Европы к серебряным рудам. В любом случае, доход от чеканки результат перераспределения прибавочного продукта, получаемого за счёт эксплуатации рабочих серебряных рудников. Если сам рудник принадлежал феодалу, то владелец был в состоянии без особых потерь отказываться от чистого дохода, получаемого в результате чеканки, поскольку и без того весь продукт доставался ему. Но когда источник драгоценного металла, серебра, находился в чужих руках, то церемониться не приходилось, и претендуя на свою часть прибавочного продукта, Курфюрст, князь или герцог превращали его в доход от чеканки. Марксистско-ленинская политическая экономия в отличие от других экономических учений строго последовательна в вопросе об источнике прибавочной стоимости, которая может быть создана только в процессе производства. Земельная рента, процент за кредит, предпринимательский доход получаются в результате распределения созданной прибавочной стоимости по категориям эксплуататоров: землевладельцам, банкирам и промышленным капиталистам. Применительно к чистому доходу от чеканки монет трактовка остаётся точно такой же. Прибавочная стоимость создаётся производительным трудом при добыче драгоценного металла. Доход от чеканки монет составляет часть этой прибавочной стоимости. Доля его зависит от многих факторов. Наиболее важными из них, помимо горных геологических условий и принятой технологии добычи драгоценного металла, являются сложившиеся системы землевладения и финансовые системы. Рента, изымаемая из прибавочной стоимости землевладельцем, и процент, достающийся банкиру, части того же пирога, из которого обособляется и чистый доход от чеканки. Изготовление монеты не всегда оказывалось выгодным занятием. сомнительностью выгоды в особенности касалась медных и бронзовых денег. От северного до южно-китайского моря, по всей территории Евразии государства пытались извлечь хоть какой-нибудь спрог из меди и бронзы. В Швеции штамперивались неподъёмные медные плиты. В России предпринимались попытки в двух направлениях: либо чеканить килограммовые рубли, либо штамперивать плиты по образцу шведских. Либо вводить региональные медные деньги. Относительно удачным было введение только сибирской медной монеты. Впрочем, самые удивительные события вокруг дохода от изготовления монеты происходили в Китае. За редкими исключениями денежное обращение в этой стране вплоть до XIX века базировалось на литой бронзовой монете. В начале II века до нашей эры После неудачных попыток императора Тин Ши Хуан Ди унифицировать денежное обращение, его преемниками было принято мудрое решение – позволить изготавливать монеты любому желающему. Как и следовало ожидать, столь радикальная мера борьбы с фальшивомонетчиками не привела к упорядочению денежного обращения. Разнокалиберные монеты наводняли страну вплоть до 118 года до нашей эры, когда императором У-Ди была начата отливка единой для всего государства монеты достоинством 5 шу, 24 шу, 1 лян. Эта монета просуществовала 700 лет. Характерным шагом У-Ди было приглашение работать на императорском монетном дворе всех наиболее известных частных монетчиков. Это пример отделения эмиссии денег от государства наглядно показывает, что такое было возможно даже в императорском Китае, который зачастую фигурирует в рассуждениях о так называемом внеэкономическом принуждении.